Олег. Олег очень спешил, отталкивал от себя острые ветки и тут же бежал на пролом, а те злобно стегали его по лицу, недовольные прерванным сном. Но более Лешка не чувствовал. Темнота будущего сгущалась. Чего ждать от него, если настоящее рассыпается подобно пересушенной хлебной корке? Как жить в ладу с лесом и родом, если к родной земле подбирается болото?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 «Я и так хотел убежать», – ответил Демьян. И не забыть этого, не стереть из памяти, что застывало в Олежке, подобно тягучей смоле. Даже плотная темная чаща, живая, дурманящая, глубокая, как старая запруда, не исцеляла боли. Так и бежал Олежка, пытаясь скрыться от сосущей тревоги, пока не выбрался к дому. Утоптанная тысячами шагов земля родной поляны приятно пружинила под ногами. В деревянной пристройке мирно спали куры, тихонько покачиваясь на насесте, поджидая рассвета и первую звонкую песню их собственного батюшки. Лешка знал двор лучше, чем себя самого. «Шагнешь направо, будет просторный хлев, две коровы и пушистые овечки. Олег мечтал о лошади, да зачем она нужна в лесу?» Только гладить по крутой шее, расчесывать гриву, смотреть в большие умные глаза, да кормить с руки яблоком. Но лошади не было. Был ушастый ослик, которого все тайком звали Генкой. Хоть тетки и не разрешали давать скотине имена. А стоит выйти из хлева, свернуть в сторону, пройти по дорожке, так сразу уткнешься в его, Олежкины, владение. Большая печь с теплыми даже в самую стужу боками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 Длинная скамья в углу, стеганое покрывало. Края мягко спускаются на пол. Лешка скользнул по ним взглядом и лишь потом разглядел, что на полу лежит что-то еще. То ли коврик, принесенный кем-то из спальни и брошенный кулем. То ли куртка, скинутая с усталых плеч. Стежки в комнате не было. Олег судорожно выдохнул. Понял вдруг, что все это время не дышал. Сведенная внезапным страхом грудь неспособна была на простое, изученное за годы жизни движение. Теперь же Лешка позволил себе перевести дух. Он легко распахнул дверь, вошел в комнату и зашагал к полкам. На одной из них обязательно найдется свеча. Олег уже представлял, как заиграет веселым огнем фитилек, как вместе они войдут в девичью спальню и найдут там сестер. Видать, стежка увела Фёклу в кровать и сама прилегла. Тут сон её и сморил. Лежат они теперь рядом, сплетясь руками, как ивы, тоненькими веточками. И во сне их лица спокойны, ласковы и нежны. Лешка сглотнул, прогоняя внезапные слёзы. Он не успел как следует привязаться к старшей сестре. Слишком мал был, когда она ушла в лес по зову неразумного сердца. А вернулась пустой.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 По полу расползлось широкое тёмное пятно. От него резко пахло смертью. Лешка поднёс испачканную ладонь к лицу и, наконец, понял, что та густо измазана кровью. Крик застыл в горле. Олег попытался размазать кровь по половицам. Остановился лишь, когда уперся спиной в стену. За ним тянулся след, будто раненый медведь полз в берлогу.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 потерявший еще одно недолюбленное свое дитя».